Ко мне скоро клиент должен зайти. И он, прихрамывая, побрел к лестнице. Пользоваться канатной дорогой у Шуры желания почему-то не было. Дима оторопело посмотрел на него и крикнул. «А может, все-таки хоть разок окунемся? Зря, что ли, тащили сюда?» Но Холмов лишь раздраженно махнул рукой и поковылял по ступенькам, словно паниковски. Вацман вздохнул, и, вспомнив, что у него тоже имеются неотложные дела в редакции, немного поколебавшись, пошел за Шурой. Вконец обессиленные и измученные, они добрались, наконец, до своего дома, предвкушая долгожданный отдых на тахте. И тут Дима и Шура у дверей своей комнаты увидели незнакомого молодого человека. Вел он себя несколько странно. В дверь не стучал, но никуда от нее не отходил, топчась на месте и настороженно озираясь по сторонам. Заметив Холмова и Диму, незнакомец быстрым движением сунул что-то во внутренний карман пиджака и заколотив ладошкой по двери, стал кричать. «Колька, мать твою за ногу, открывай! Это я, Петька!» Дима хотел было что-то сказать, но Шура сильно сжал его локоть. Молчи, мол. И сухо спросил молодого человека, «Тебе чего здесь нужно, кошкин сын?» Молодой человек, внешность которого здорово напоминала карикатурное изображение из стиляги, которыми в шестидесятые годы щедро пестрела советская пресса, обернулся и с короговоркой произнес отчаянно шепеляве. «Да это я, к Кольке Попову, пришел из завода. Его начальник на вторую смену срочно вызывает. Ведь Колька Попов здесь живет, да?» «Так, понятно», — пробормотал Холмов и неожиданно криво улыбнулся. «Ну, конечно, дорогой, Колька Попов живет именно здесь. Интересно, как ты об этом догадался? Просто он заснул, наверное?» С этими словами Шура открыл входную дверь и неожиданным резким толчком в живота впихнул ошарашенного незнакомца внутрь. «Коля! А к тебе гости! Коля!» нараспев произнес Холмов, проталкивая испугнозирающегося стелягу дальше в комнату. «Мужики! Я, наверное, хатой ошибся, затравленно забормотал тот. Нет, ну почему же?» зловеще произнес Шура, задумчиво прищурив правый глаз. — сколько Попов здесь проживает. Тебе ведь он нужен, верно? — Ну-ка, погляди, может, Колька с пьяну под кровать закатился? — Он это может. Ничего не понимающий Дима машинально заглянул под кровать. В этот момент стиляга неожиданно рванулся к выходу, и тут же рухнул на пол от молниеносной подсечки Холмова. «Васман, ну-ка дай какой-нибудь ремень!» — крикнул Шурен, наваливаясь на отчаянного брыкающегося незнакомца и заламывая ему руки за спину. Ошеломленный Дима не сразу понял, что от него требуется, и тогда Холмов грозным рыком повторил свою просьбу, присовокупив парочку непечатных слов. В конец... Растерявшийся Дима засуетился, выдернул из собственных брюк ремень и протянул его шуре. Через минуту искатель Кольки Попова стоял в углу, крепко обнимая дыбу. Так Холмов называл идущую с потолка до пола толстую трубу непонятного предназначения. Само собой, обнимал он её ее добровольно, А благодаря засунутым за трубу стянутым ремнем запястьем рук. «Нормально», — пробормотал Шура, осмотрев стилягу с разных сторон. «Даже имеется некая аналогия с Иисусом, прости меня, Господи». «Отпусти, зараза, хуже будет», — хрипел тот, стараясь высвободить руки. «Убью! Ша, родной, ша, не нервничай!» — потрепал его Холмов по загривку, ишь, какой то впечатлительный. Произнесая эту фразу, Шура извлек из внутреннего кармана стиляги длинный, продолговатый металлический предмет.